Глава 17 н а д На другой день княгиня чувствовала себя дурно, почти совершенно больною, и весь день не выходила из своих комнат. Князь не пришел к ней, но прислал спросить о ее здоровье. Она велела отвечать, что чувствует себя нехорошо и обедать не будет. Так прошла половина дня. Князь уехал обедать в гости, и княгиня накрыли стол у нее в кабинете. С каким удовольствием пообедала она одна, молча, непринужденно и думая все время о нем, о Хорвате. Ехать вечером к Смиредеву она, конечно, не собиралась. Какое-то довольство собою явилось в ней, когда она решила побороть в себе желание видеть Хорвата. «Надо успокоиться и обдумать в с ё и решиться», — обманывала она себя Чувствуя, что за весь день не обдумает и не решит ничего. День этот она провела, однако, спокойнее, чем за все последнее время. После обеда на мгновение снова возникла была в ней борьба. Не ехать ли к Смиредеву, увидеть его? Но она тотчас же поборола в себе это желание, требуя от себя, прежде чем снова поехать туда, решиться на объяснение с князем. Так прошел и весь день. Он не показался ей ни длинен, ни утомителен. Солнце уже село, начинало смеркаться. Княгиня отворила окно и устроилась около него на большом кресле со скамеечкой. т ё п л ы й весенний ветер повеял ей в лицо, а к р е с т н а й однозвучный гул, стоявший над Москвой, будто один звук из тысячи разнородных и слившихся звуков, вливался к ней в горницу. Прислушиваясь к нему, она рассеянно оглянула и княжий двор, и ближайшие улицы, и широкий далекий горизонт. В доме всюду было тихо, палаты князя будто замерли, внизу на дворе не было ни души, только в конюшнях слышался топот лошадей в стойлах, да за воротами, под одним из гипсовых львов, сидели трое дворовых и о чем-то рассуждали в полголоса. Проезжих на у л и ц е не было. Даже прохожих мало виднелось, а там дальше пестрели, мерцали и вспыхивали в лучах ярко-розового заката вереницы домов, крыш, церквей, куполов. За ними в синей дали протянулись лиловатой полоской Воробьевы горы. Направо, близко от дома, за свежую весеннюю зеленью сада сверкала, как сталь, Москва-река. и изредка проносились монотонные возгласы барочников, слышался всплеск воды. Долго-долго недвижно просидела она. Однообразный однозвучный гул стоял над Москвой, в с ё несся к ней и вливался в комнату, будто одна непрерывная, нескончаемая нота. И ей показалось, что эта нота — унылая, бесстрастная, бессмысленная — что это шум чего-то безустанно и бессознательно работающего, как машина. А вон там вверху, где синеватый свод темнеющего неба, там мирно в с ё молчаливо, беззвучно, но не уныло, не бессмысленно. Эта незыблемая ширь небесная, этот необъятный простор, полный чем-то загадочным, оттуда веет на нее величавым покоем, вековечным, нерушимым миром. Тут внизу все это, что гудит и к о л ы ш и т с я прогудит слепо и глупо и пройдет, замолчит когда-нибудь. А эта ширь небесная всегда останется и всегда будет так же спокойно, так же величаво. И княгиня, долго глядя на небо, наконец невольно приковала глаза к одной крупной, вдруг загоревшейся звезде. И там живут. «Не люди, не мы, но жизнь и там? Какая она? Неужели и там есть своя паутина?» Вдруг вымолвила она громко и невольно грустно улыбнулась. Слово это понравилось ей. «Паутина. Да, это паутина. Это не сеть, не узы, природой наложенные на нас, людей этой земли», — вслух бормотала княгиня. «Это паутина из пыли давнишней». Люди целые века пыль не сметали. Вот она и накопилась. Вот паутина и легла на многие наши мысли, движения, желания. И она опять грустно улыбнулась.